Глава 26 Заложников держат вон в том синем доме на окраине. Думаю, что здесь еще никто не в курсе, что шамана и Никодима больше нет. А часовщики разбежались, как тараканы, в разные стороны. Можно сказать, что здесь последние часовщики попрятались. Стараются они не светиться. В деревню не выходят без лишней надобности. Докладывал Уханов... Только что вернувшийся из разведвылазки. На подходах к дому выставлены дозоры. Вот тут и тут. Уханов пальцем указал точки на карте деревни, которую держал в руках археолог. Но там пара бойцов не обстреляны. К ним подобраться раз плюнуть. А вот в доме уже другая картина. По окнам я насчитал человек 5-6. Там лихая его бригада. Кое-кто из людей адвоката. После бойни на часовом заводе те, кто выжил, перетекли к лиху. Они из дома почти не выходят. Продукты им приносит дед Андрей. Они его выпускают в деревню. Он все равно никуда не денется. Плотно у них на крючке сидит. Его бабка вместе с юсовскими в заложниках. Если он что учинит, то ее мигом прикончат. Археолог внимательно выслушал доклад Уханова. Потом заставил его повторить и задал несколько уточняющих вопросов. Картина мира сложилась в его голове. Осталось только понять, как расколоть этот орешек так, чтобы никто, кроме бандитов, не пострадал. «Можно тихо, без шума снять дозорных?» — спросил Дмитрий. «Не проблема!» — отозвался Уханов. «А потом на штурм?» Тогда они там, в доме положат всех заложников или начнут за каждого торговаться. Мы увязнем в переговорах, сказал Семён Раух. Археолог запретил себе даже думать, что его вера не доехала до Алексеевки и осталась лежать где-то в снегах с простреленной головой. Никто толком не знал, кого удерживал лихо в деревне. Кто из юсовских выжил? Не выход. «Значит, надо как-то проникнуть в дом, чтобы на месте обезвредить какое-то количество бандитов и помешать им во время штурма уничтожить заложников. Как это реализовать?» – задал вопрос археолог. «А может дождаться, пока дед Андрей в деревню пойдет за продуктами или там дровами, перехватить его и договориться, что, мол, он человека там нанял, дрова поколоть или что-то еще?» А потом через время наш боец придет под видом работника в дом оплату требовать, предложил фермер. Идея, конечно, из разряда абсурдных. Зачем деревенскому человеку работника нанимать? Да к тому же, из каких сбережений он будет с ним расплачиваться? Но с другой стороны, количество голодных ртов в доме деда Андрея увеличилось. Опять же, количество потребляемых дров тоже пошло вверх. А бойцы лиха все больше самогон жрали, а не по хозяйству помогали. Тут могло на дурачка сработать. А там, когда боец окажется в доме, будет уже действовать по обстановке. Главное — ошарашить противника. А потом уже выиграть несколько минут на то, чтобы штурм прошел гладко. «Да херня какая-то! Какой работник? Чего ты такой городишь?» — состроил кислую мину семён Раух. «Из нашего деда Андрея еще тот плантатор-эксплуататор мирового пролетариата», заметил Корсар. «Как ни странно, но это может сработать», задумчиво проговорил археолог. «Только внутрь пойду я, потому что это мое дело. Никем другим я рисковать не имею права. Приведите ко мне старика, я поговорю с ним». Готовились к операции сутки. За это время изучили все подходы и выходы из дома Поговорили с дедом Андреем, который, когда услышал, что готовится силовая операция по уничтожению негодяев, пьянствующих в его доме, обрадовался и пообещал всяческое содействие. Мол, сыграет свою роль по первому сорту, не хуже, чем в областном драматическом театре. Только попросил археолога переодеться во что-то более подобающее – телогрейку, ватные штаны, шапку-ушанку стать более похожим на затрапезного деревенского жителя. Утром следующего дня бойцы археолога выдвинулись на позиции. Руководить штурмом был назначен семён Раух. Всю ночь Столбов не мог найти себе места, чувствовал себя не в своей тарелке. Но когда настал час выходить, от мандража осталось и следа. Костюмчик ему подобрали, по легенде подходящий... Теперь археолог выглядел, как заправский деревенский забулдыга, что за чекушку готов горбатиться на чужой делянке. Для правдоподобности Раух сбрызнул телогрейку самогоном и заставил Столбова прополоскать рот, чтобы запах был устойчивый, убедительный. Из оружия Столбов взял с собой только два ножа, которые специальными ремнями укрепил на запястьях под рукавами телогрейки. Огнестрел брать не стал, слишком велик был шанс спалиться на месте. Да и раздобыть в ближнем бою ствол показалось ему куда более надежным вариантом. Первыми на позиции выдвинулись бойцы Рауха, потом Корсар и Уханов вышли к дозорным постам часовщиков. И уж тогда археолог пьяной походкой заковылял по деревне к дому деда Андрея. Дозорные сразу срисовали новое действующее лицо и собирались его перехватить, когда корсары Уханов отправили их одного за другим на тот свет. Все прошло тихо, снежок окропили кровью без единого звука. Столбов медленно приближался к дому деда Андрея, изображая подвыпившего деревенского мужика. При этом внимательно отслеживал все изменения в окружающей обстановке. Мало ли что они упустили, и лихо своих бойцов по округе еще где расставил. Археолог подошел к дому, зашел на крыльцо, пообстучал ботинки от снега и схватился за ледяную дверную ручку. Дверь поддалась туго, заскрипела ржавой пружиной доводчика. Он вошел в сени, стараясь издавать как можно больше шума, чтобы бандиты не шлепнули его случайно от испуга и прямиком пошел в большую комнату, где на пороге его уже встречал дед Андрей. «Да вот же ж пьянь какая! Где ты так уже нализался?» С азартом провинциального трагика запричитал дед Андрей, всплеснув руками. «Да это же я, чутка! У меня там с собой еще это!» залепетал полубессвязный археолог, при этом он четко срисовал окружающую обстановку на ходу составляя план грядущего боя. Заложников-часовщики держали в дальнем правом углу под иконами. Люди сидели на полу, выглядели они голодными и забитыми. Новошедшего Столбова посмотрели равнодушно и даже не узнали в нем своего командира. Их разум сейчас был занят совсем другими мыслями, если вообще был чем-то занят. За то время, что они провели в плену, Люди уже успели отчаяться, а затем и смириться со своим положением. Только Вера взглядом зацепилась за Столбова. Сперва не узнала, а потом в глазах промелькнула радость. Губы расплылись в улыбке. Археолог даже успел взмолиться про себя. Только бы она ничем себя не выдала. Только бы не потеряла от счастья голову и не бросилась к нему через всю комнату. Но у него была очень умная женщина. Вера мгновенно справилась с собой, подавила все эмоции и опустила голову к полу. Но Столбов видел, что она продолжает украдкой следить за ним. «Эй, старик, это чего еще за хер с горы?» — рявкнул Шмель, один из вышивших людей адвоката, и поднялся из-за стола, где он сидел вместе с Бугоем, Кастетом и Филимоном, людьми Лихачева. Самого же Лиха нигде видно не было. И это столбово очень не понравилось. В доме были еще комнаты. И, похоже, остальные часовщики сейчас разбрелись по ним. И в критической ситуации окажутся для него неприятным сюрпризом. «Так это помощник мой! Я вам не лошадь, чтобы за просто так на вас спину гнуть? Да и годы уже не те. Вы же здоровые лбы. Только самогон хлещете. А больше-то ничего». — запричитал дед Андрей. Со своей задачей он справлялся отлично. Пудрил мозги и раздражал своим бурчанием так, что у бандитов внимание рассеялось, и они несерьезно отнеслись к чужаку. Шмель поправил лямку автомата на плече и расхлябанной походкой подошел к деду Андрею. — Завали калитку! Ишь, раскудахтался-то! — А ты кто такой? Чего тебе надо? — обернулся шмель к Столбову. «Так это, я за бутылкой пришел, дрова порублены, принимай работу, так сказать». Из дальней комнаты на шум вышел Лихачев. Археолог постарался спрятать лицо, чтобы Лиха его сразу не признал. Встречались они всего один раз, но и этого могло оказаться достаточно для провала операции по спасению заложников. Лиха скользнул недовольным взглядом по Столбову и приказал. «Вышвырните это отсюда!» Шмель тут же ухватил Столбова за левое плечо и попытался насильно развернуть в сторону выхода. Настало пора действовать. Время вокруг словно бы замедлилось. Археолог раньше о таком только в книжках читал, но до этого дня ни разу не испытывал. Думал, что это все расхожие штампы да бред фантазии писателей и сценаристов. Но сейчас, когда на кону стояла жизнь Веры, Юсовских, да его собственная, время и правда стало течь по-другому. Он действовал четко, не раздумывая. Движение еще начал деревенский пьянчуга. Кислое выражение лица, почти плачущее. Попытка стряхнуть захват бандита. Для этого археолог перехватил его руку. Но дальше пьянчушка вдруг превратился в опытного бойца. Шмель неожиданно для себя перестал контролировать свое тело. Чья-то воля развернула его, сдернула автомат с плеча и прикрылась им как щитом. Короткая очередь. Бугай ударился лбом об стол, из расколотого пулями черепа забила кровь. Новая трель и кастета сбросила со скамьи под окно. Он потерял контроль над оружием. Автомат отлетел в сторону, Но при этом Кастет остался жив. Броник спас его. Третья цель — Филимон. Автоматная очередь пробила ему грудь и на излете понаделала дырок в голове. Шмель начал вырываться, дергался как припадочный. Археолог держал его в захвате, как в клещах, но тратил силы и время, чтобы сломить сопротивление. Он бил короткими очередями из столбов прикрылся шмелем. Пули ударили в шмеля — Часть застряла в пластинах жилета, но другая задела часовщика. и столбов почувствовал, как бандит обмяк в его захвате и тянет к полу. Археолог пытался его удержать. Он повернул ствол автомата в сторону лихо, но как же медленно все происходило. Шмель становился таким тяжелым, словно в его тело залили свинец. Археолог уронил его и вместе с этим потерял автомат, который ремнем зацепился за одежду шмеля. Лихо тут же оживился. В его глазах промелькнуло торжество. Он дал еще одну очередь. Археолог попытался уйти с огня, огня. Одновременно с этим он метнул ножи, что были спрятаны в рукавах. Но пули его все-таки зацепили. Одна попала в грудь и сбила дыхание, вторая — в правую руку превратив ее в неподвижную плеть. А третья оцарапала шею. Остальные ушли в стены. Но и ножи Столбова отыскали свою цель. Первый прилетел в правое плечо лихо, и тот выронил автомат из рук. Второй нож ударил ему в грудь, а потом отскочил от бронежилета. Археолог упал на пол. Он слышал, как вскрикнула вера и бросилась к нему. Видел, как из соседних комнат Выскочили бандиты и заметил, что лихо отшатнулся к стене, скривился и попытался вытащить нож. «Сейчас будет бойня. Неужели я все-таки где-то просчитался? Бандиты успеют открыть огонь и положат сейчас всех заложников. Где ребята? Где?» Мысли путались, археолог не мог сосредоточиться. «Рядом упала вера». Она попыталась его схватить, прижать к себе. Один из бандитов уже повернулся к девушке, вскинул автомат, и в этот момент входная дверь распахнулась, и в комнату ворвался фермер. А за ним кто-то еще. Археолог не видел лица. И тут началась бойня. Люди археолога с ходу открыли прицельный огонь, в упор расстреливая часовщиков. Те не успевали оказывать сопротивление. Погибли один за другим трое отморозков. Последним нашел свою смерть лихо. Автоматные очереди буквально разорвали его тело. Не спас даже бронежилет. Прилетело и в голову. Раскинув беспомощно руки, он сполз по стене, оставив за собой кровавый след. Все кончено. Археолог улыбнулся, и осознание этой мысли позволило ему справиться с собой и вернуть контроль над своим телом. Автоматный треск стих, и он услышал всхлипы и причитания веры. «Держись, держись! Все будет хорошо! Я тебя не оставлю!» «Спокойно, девочка моя! Сейчас все будет в порядке! Не задуши, смотри!» Археолог попытался неудачно пошутить. В комнате появились семён Раух и Корсар. «Жив археолог! Чего разлегся?» — забасил Раух порядок царапнула маленько корсар сбросил с плеча автомат бухнулся на колени и принялся осматривать столбово расстегнув телогрейку он разорвал рубаху под которой находился бронежилет остановивший пули руку пробило на вылет но опасности рана не представляла от царапине и говорить не приходилось Да тряпку дед потребовал корсар И дед Андрей, который все время, пока в избе стреляли, прятался за шкафом с посудой, засуетился и извлек откуда-то скатерть. Корсар ножом разрезал ее на лоскуты и надежно обмотал ими рану на руке археолога, после чего сам встал и помог командиру подняться. «Ничего страшного, и правда малость поцарапала», — оценил Корсар. «Ну и слава богу», — облегченно выдохнул Раух. «Вы мне лучше скажите, зачем вы так сильно торопились. Еще пара минут, и я бы тут и без вас закончил». Археолог попытался улыбнуться. Получилось грубовато. «Мы, оказывается, еще двух бойцов упустили. Они в лесу за каким-то хреном шастали. Пришлось ликвидировать бреши и проводить работу над ошибками», доложил семён Раух. «Ничего вам поручить нельзя. Везде самодеятельность разведете». Археолог доковылял до скамьи и грузно на нее опустился. «Наконец-то мы вас нашли», — сказал он, обращаясь к заложникам. Юсовские оживились. Первое время, когда начали стрелять, они уткнулись лицом в пол, боясь пошевелиться. Неровен час еще пулю шальную схлопочешь. Но теперь, когда стрельба затихла и зазвучали знакомые голоса, они осмелели. Катька Рыкова, жена Толи Рыка, что остался в Юсово охранять стойбище, притянула к себе доченьку Светку и иступленно гладила ее по голове, приговаривая что-то успокаивающее. Наташа Сизова, которая два года назад прибилась из Мельничного, спасаясь от голодной смерти, выглядела ужасно. Лицо в кровоподтеках, одежда вся порвана, было видно, что досталось ей сильно. Бандиты измывались над ней, как, впрочем, и над Ларочкой Груздевой, которая притянула к себе сына Ромку и смотрела на бойцов-археолога так затравленно, словно не освободители пришли, а другие нелюди, готовящие новые зверства. «Димка, Надьку-то убили, как мы об этом доктору скажем?» Вера попыталась заглянуть в глаза археолога. Столбов замялся, но все же сказал. Погиб доктор. Нету его больше. В Угличе схоронили. Глаза Веры потухли. Серега Рыжов был другом для них обоих. Для Веры потеря доктора — такой же удар, как и для Дмитрия. С этим вообще невозможно смириться. Пройдут годы, но неожиданно вспомнишь о друге, и клещами защемит сердце. Захочется напиться и забыться. Но нельзя поддаваться этой провокации которая так любит устраивать, сука, жизнь. Ведь доктор погиб не для того, чтобы оставшиеся в живых друзья его хлестали горькую, оплакивая его загубленную жизнь, а для того, чтобы они жили дальше и процветали, вспоминая его добрым словом и с любовью. Археолог, предлагаю здесь не задерживаться. Грузим наших и назад в пролетарский, предложил семён Раух. — Действуй, Сёма, — согласился Столбов. — Мужики, мужики, вы это, заберите меня с бабкой. Чего нам тут одним киснуть? Не ровен час, ещё какая шваль из лесов повыползает. Раньше-то хоть порядок был. Часовщики нашу деревню под своей охраной держали. А вот теперь-то, когда их нет, как нам быть? — запричитал дед Андрей, пытаясь по собачьи заглянуть в глаза археологу. «Дед, вот эта вся погонь на полу, и есть часовщики. Они вас охраняли, пока для них смысл в этом имелся. Пока вы какую-то пользу приносили. А сейчас вы для них мусор», — произнес Столбов. «Так я о том и говорю. Порядка-то больше не будет. Помоги, археолог. Ты вроде человек справедливый. Защити нас. Собирай вещи. С нами поедешь», — решил Столбов. Дед Андрей моментально расцвел лицом. Радость заиграла в его глазах. Он засуетился, бросился к своей жене, что сидела напуганная в дальнем углу, и что-то принялся ей втолковывать. «Пойдем подышим свежим воздухом», предложил Столбов Вере. Они вышли на улицу. Зима никак не хотела сдаваться и уступать свои права весне. Все еще было морозно, вокруг лежали снежные сугробы, Но уже по-другому светило солнце, да и воздух был напоен какой-то нездешней свежестью и прохладой. «И что теперь?» — спросила с надеждой Вера. Она прижималась к здоровому плечу любимого и вглядывалось в его лицо, словно у Димы были ответы на все ее вопросы. «А теперь жить будем, будем строить новый уклад, будем восстанавливать то, что эти нелюди успели разрушить». — Работы у нас много. На наш век хватит, да еще и детям останется. Задумчиво произнес археолог, вглядываясь в лес, что стоял за околицей деревни. Детям? — Вера повернула к себе и посмотрела на него удивленно и радостно. — Конечно же детям, — твердо сказал Дмитрий, — они страшно их в такой-то мир выводить? Всегда страшно. Но не вывели бы нас, как много мы потеряли бы. И сколько всего мир потерял бы без нас? Может, нашим детям суждено вывести этот мир из хаоса и нового средневековья? Сделать его лучше? Исправить то, что наши идиоты, политиканы и хапуги натворили в прошлом? Потому что если не мы и они, то кто тогда? Археолог говорил устало, но в его словах чувствовалась железная логика. Он верил в каждое свое слово. «Тогда хорошо, тогда и о детях можно подумать», — согласилась Вера. Выехать сразу не получилось, сборы оказались долгими. Сперва оказалось, что Юсовским ехать не в чем, потому что часовщики привели в негодность одежду Наташи и Ларисы. Если Веру они не трогали, потому что Лиха сразу предупредил, что это женщина-археолога, а потому лицо неприкосновенное, то на остальных женщинах они оторвались по полной, насильничали по очереди, когда их гнусная натура брала верх. Теперь пришлось искать одежду, чтобы довести женщин до пролетарского и не заморозить по дороге. Дед Андрей помог. Он с бабкой своей откуда-то извлек из запаса в одежду, которая хоть и выглядела, как назад в СССР, но была практичной для дороги. Потом завозились дед Андрей с бабкой своей, стали собираться, и тут началось. Это взять надо, вот это необходимо, вот это бросать жалко, а с этим так много всего связано. Они как барахольщики перебирали вещи, попутно вспоминая свою прошлую жизнь со слезами на глазах. Археолог попросил их не трогать и не подгонять. Как справятся, так справятся. В результате уже стемнело когда они отправились в путь. В головной машине ехали археолог с Верой, фермером и корсаром. Еще они взяли с собой Катю Рыкову с Ромкой. Женщина начала оттаивать, пережитые ужасы медленно отступали, но до полной реабилитации еще было далеко. Она продолжала возиться с сыном. Было видно, что уже успела изрядно его утомить, но парнишка понимал серьезность момента и держался. Катя еще не вспомнила о Косте Рыке, о том, что его убили бандиты, и теперь она одна на этом свете с сыном. Правда, не совсем одна. У нее есть друзья и товарищи, которые поддержат и во всем помогут. В этом и есть смысл их большой юсовской семьи. Но когда женщина вспомнит о смерти мужа, тут и начнется самое тяжелое. Придется за ней следить, чтобы она не учудила над собой что-нибудь непоправимое. Поэтому Вера и взяла ее с собой, чтобы постоянно приглядывать и не упустить чего. Вскоре на колдобинах и выбоинах дороги пассажиров укачало. Первыми заснули женщины. Потом мальчишка уютно засопел. Тогда и археолог позволил дремоте одолеть его на время. Спалось сладко. Не мешало даже то, что машину трясло, и подбрасывала на ухабах, а водитель Виталька Жуков время от времени тихо, но весьма смачно матерился. Без приключений они к полуночи добрались до Пролетарского района и мирно проехали через КПП, где их встречали Виктор Калюжняк и Михаил Степанович Андронов.